Глава тринадцатая Эти дни не прошли, а пронеслись, как ураган. Оглядываясь на прожитое, Максим Строгов с удивлением думал, неужели все это было? Однажды к Строговым вломились солдаты. Испуганная Анна в первую минуту не могла слова вымолвить, но на этот раз солдаты не грубили, а один из них довольно учтиво сказал, — Не бойся, тетушка, мы тебя не тронем, а сына собирай. — Зачем он вам? — еще более насупившись, спросила Анна. Призыв в солдаты объявлен. — Какой из него солдат? Он еще малолеток, — попыталась стоять Анна сына. — Собирай! — пристукнул солдат прикладом. Анна сложила в мешочек харчи, бельишко и пошла вместе с Максимом на сборную. В сборной уже теснился народ. Максим увидел тут всех своих одногодков. Стали подтягиваться подводы. Колчаковская армия нуждалась в резервах, и новобранцев было приказано отправить без промедления. Прощаясь, Максим шепнул — «Мама, я все равно убегу». Анна тяжело вздохнула. «Посоветоваться бы с Матвеем, да где его возьмешь? Сидит где-то в буераках и глаз не кажет». «Смотри, сынок, как лучше», — проговорила она, и Максим понял, что мать не против его намерения. Но сбежать оказалось непросто. До города новобранцев сопровождал многочисленный конвой, а там их сразу же погрузили в красные вагоны и повезли в другой город. Здесь их разместили в казармах, обнесенных колючей проволокой, и стали спешно обучать военному делу. Только недели через две представился подходящий случай. Максима и Андрея Зотова фельдфебель рано утром послал с одним старым солдатом на склад за обмундированием для новобранцев. Склад помещался далеко, в подворье какого-то купца. Когда солдат ушел искать Армуса, Максим и Андрей вышли со двора и бросились за угол. Максим продал на толкучке свой дождевик, сшитый из старого, но еще крепкого брезента. Пачка обесцененных керенок, вырученных от продажи, едва уместилась в просторном кармане его штанов. Толкучка находилась на краю города, на грязной площади. Длинноногий Андрей шагал так быстро и широко, что Максиму приходилось почти бежать за ним. Еще за квартал до пристани беглецы услышали гул человеческих голосов, а потом увидели у билетной кассы бушующую толпу. Бабы, ребятишки, мужики, навьюченные мешками, сумками, берестяными лукошками, с криком и руганью лезли друг на друга, стараясь протискаться к билетной кассе. Андрей вырвал из рук Максима пачку денег и бросился в толпу, расталкивая всех, кто попадался на пути. Максим подошел к трапу, ведущему на пароход, и, нетерпеливо глядя на толпу, стал ждать Андрея. Непрерывным потоком по трапу двигались вспотевшие краснолицые пассажиры. Над пароходной трубой взвился белый кудреватый пар. Раздался хриплый свисток. Толпа, сминая контролеров, с криками, руганью, устремилась по сходням на пароход. Максим вытянулся насколько мог, глазами отыскивая Андрея в толпе. В эту минуту решалась их судьба. Пароход с шумом спустил пары. Капитан поднял рупор и крикнул вахтенному матросу. «Отдай носовую!» Потом склонился к трубке и отдал команду. «Назад! Тихий!» Лениво зашлепали плитцы по воде. Пароход медленно стал поворачивать нос к фарватору реки. Максим опустил голову. Все пропало. Прошло еще с полминуты. Андрей, мокрый от пота, выскочил из толпы у кассы. В руке он держал билеты. Не дожидаясь его, Максим побежал по борту пристани и с разбегу прыгнул на корму парохода. Андрей кинулся вслед за ним, но в нерешительности остановился. Расстояние между пароходом и пристанью — увеличивалась с каждой секундой. Прыгай скорее, крикнул Максим, рискуя сорваться в воду. Андрей прыгнул. На палубе первого класса испуганно взвизгнула дама. Вахтенный матрос, стоявший у кормовой лебедки, выругался. Максим подтолкнул Андрея и, шмыгнув внутрь парохода, они скрылись среди пассажиров. У машинного отделения они остановились. Здесь громоздились поленья дров, пахнувших смолой. Максим предложил Андрею залезть на поленницы и устроиться там. Так и сделали. На ребристых поленях лежать было неудобно. Острые кромки и сучья впивались в бока, но зато здесь беглецов никто не видел, а они видели всех. С полчаса они наблюдали за пассажирами, приглядываясь и про себя отмечая тех, кого следует опасаться. Обоих беспокоила мысль о еде: большой пачке денег, вырученных от продажи дождевика, только-только хватило на билеты. Запах жареного мяса, доносившийся из кухни, разжигал голод. К тому же, мимо поленницы то и дело сновала официантка. На медном сияющем подносе она проносила в салон первого класса судочки с супом и жареным мясом. Андрей долго лежал молча, глотая слюну. Наконец он не выдержал и, поднимаясь, сказал «Ты, Макси, карауль тут место! Я на охоту пойду!» и, увлекая за собой дровяной мусор, спрыгнул вниз. «Эй, медведь! Сосновой коры в чай насыпал!» — закричали на него снизу. «Слаще будет!» — пошутил Андрей. Максим лежал на боку и глядел в машинное отделение. Вдруг он услышал громкий, почти радостный голос. «Андрюха, далеко ли путь держишь?» «Провалились!» — мелькнуло в уме Максима, и он вскочил, как ошпаренный. Андрей стоял смущенный, вспотевший, а бородатый старик тормошил его, забрасывая вопросами. «Отец-то здоров ли, Андрюха? Что ж, все топором хлеб зарабатывает? А ты не в солдатах? Кажись, погода к моему Митюхе. «Да ты что? Сва таким, совсем ослеп!» — воскликнула рябая баба. «Андрюшка Петрухин чернявый, а этот белый как грусть!» Старик отшатнулся от Андрея, с досадой сказал. «Тьфу ты, напасть какая! И впрямь обмешулился паря!» И долго еще он покачивал головой и хмыкал, девясь тому, как он мог обознаться. Максим настороженно прислушивался. Андрей вскоре вернулся. «Не клюет», — сокрушенно сказал он. «Ловчился я и так, и так да только все попусту. Кружку чаю налила мне баба и говорит. А хлеба, молодец, у самих мало, не прогневайся. Ложись давай, лежа легче терпеть, а вечером что-нибудь придумаем», — посоветовал Максим. Андрей забрался к нему и растянулся рядом, приладив под голову круглое полено. Поздно вечером они направились на поиски пищи. Пассажиры, забившие все проходы, давно уже спали. Осторожно перешагивая через спящих, парни обошли всю нижнюю палубу, потом, боязливо озираясь, поднялись по лестнице наверх, куда только что прошла официантка со своим подносом, нагруженным всякими яствами. Красная ковровая дорожка вела длинным коридором в ярко освещенный салон. Вдруг стеклянные двери распахнулись, и в них показалась официантка. Парни испуганно шарахнулись в раскрытую дверь лестничной площадки и очутились на палубе. Ночь стояла холодная, ветреная, за бортом в темноте шумно плескались волны, накрапывал дождь в перемешку со снегом. Пароход плыл медленно, то и дело слышались пронзительные короткие свистки, и ветер доносил голоса вахтенных матросов, производивших на носу судна промер глубины. «Шесть! Семь! Под табак!» Из трубы парохода летели искры и валил густой черный дым. Ветер то вздымал его высоко в небо, то расстилал над водой продолговатой дорожкой. По коридору, мимо открытой двери, опять прошмыгнула официантка и как-то по-особенному посмотрела на Максима. — Пойдем, насквозь пронизывает, — проговорил Максим, поеживаясь от холода и шагнул к двери. Но Андрей, опережая его, ринулся вперед и чуть не растянулся на ковровой дорожке. Максим взглянул в том же направлении и все понял. На площадке у лестницы, на коричневом столике под большой электрической лампой белели два пирожка. Андрей быстро схватил пирожки и бросился вниз по лестнице. Максим устремился вслед за ним и уже сделал несколько быстрых шагов, но замер от неожиданности. В нескольких шагах от него стояла официантка. Губы ее были строго сжаты, но в синих глазах поблескивали искорки смеха. Максим согнулся, как от удара, догнал Андрея и с тревогой прошептал. «Она все видела. Она еще днем приметила нас». На самом деле так и было. Официантка видела, как они искали себе место возле дров, как потом, не найдя ничего лучшего, забрались на поленницу и улеглись там. Несколько раз Максим ловил на себе ее взгляд, но не придал этому никакого значения. Своей внешностью официантка напоминала ему кого-то, и Максим мучительно напрягал память. Кого же? Она была высокого роста, с большими синими глазами и строгим умным лицом. Максим в полголоса рассказал Андрею о своих наблюдениях за официанткой. Андрей с интересом, широко раскрыв глаза, выслушал его и, оглядываясь, зашептал Максиму на ухо. Она и за мной зырела. Давеча, когда старик в меня вклипался, она стояла рядом и слушала. Они посоветовались и решили на старое место, на поленницу не ходить, встреч с официанткой избегать, а ночь прокоротать около мешков. Народа здесь осталось мало, потому что в носовые пролеты врывался холодный ветер и долетали даже брызги воды. Усевшись на пол, они привалились к мешкам и прижались друг к другу, намереваясь подремать. Но уснуть не могли, навязчивые мысли об официантке не давали покоя. Вверху, в салоне, кто-то бренчал на пианино, веселились пьяные офицеры, и для нее не составляло никакого труда шепнуть им «Внизу едут два подозрительных парня». Друзья сидели молча, с открытыми глазами и думали об одном и том же. Максим, наконец, не выдержал пронизывающего холода и поднялся. «Пошли, Андрей, на старое место. С парохода ты ведь все равно никуда не убежишь». Они направились к машинному отделению, опять забрались на поленницу и легли. Андрей уснул быстро и крепко. Максим лежал на боку, наблюдая за официанткой. Она сновала из кухни в салон и обратно, и Максим, приглядываясь к ней, вновь до боли ощущал, что она кого-то напоминает ему. Часа в два ночи, когда музыка, доносившаяся из салона, смолкла, Официантка пронесла поднос с использованной посудой в кухню. Максим заметил, как, проходя мимо поленницы, она чуть приподнялась на носки, заглянула и, кажется, улыбнулась. Максим повернулся на живот и долго лежал так, стараясь не думать больше об официантке. Неожиданно он почувствовал мягкое прикосновение к затылку. Он повернул голову и увидел, что женщина протягивала ему что-то, завернутое в бумагу. «Не нужно бояться меня!» Прошептала она и, торопливо сунув ему сверток, ушла. Максим проводил ее благодарным взглядом и разбудил товарища. «Я для тебя ужин раздобыл, а ты все спишь, как суслик». Андрей взглянул на хлеб, на куски вареного мяса, разложенные на бумаге, и поднял удивленные глаза на товарища. «Скажи по правде, у буфетчицы слямзил?» — спросил он. Максим рассказал об официантке. «Я сразу понял, что она хороший человек». «О, у меня, брат, глаз наметанный!» — прихвастнул Андрей, с удовольствием набивая рот хлебом. От еды по телу разлилась приятная теплота, и беглецы, впервые вздохнув спокойно за эти сутки, безмятежно уснули. «Эй, вы, зипуны! Разлеглись там, как на палатях!» — послышался грубоватый голос, и сильная рука толкнула Максима в плечо. «Билеты предъявите!» Не вставая и не оборачиваясь, Максим подал билеты и сонным голосом пробормотал. «За двух тут!» Помощник капитана щелкнул компостером. Максим и Андрей затаили дыхание. Дальше могло последовать требование предъявить документы. Но матрос молча сунул в руку Максима билеты и принялся тормошить старика, растянувшегося возле дров на полу. Ребята выждали, пока удалятся помощник капитана с матросом, приподнялись, посмотрели друг на друга с радостью. «Слава Богу!» — пронесло. «Был уже день». Пароход приближался к конечному пункту рейса. Максим и Андрей, вместе с другими пассажирами, вышли к носовому пролету. Впереди, в верстах в семи, на высоком изогнутом полуподковой берегу, раскинулся город. Острые макушки церквей, поблескивая золоченными крестами, возвышались над строениями. Среди серых деревянных домов каменные здания купцов и именитых чиновников, спрятанные в тополевых рощах, казались огромными. Весь город издали выглядел чисто, опрятно и строго. Максим, схватив Андрея за руку, горячо прошептал. «Теперь нам, Андрейка, остается только один перегон. Как из города выберемся, Макся, не дорогой, а сторонкой пойдем», — в тон ему проговорил Андрей. Пароход плыл уже мимо покосившихся хибарок и дымящихся кузниц окраины. Вскоре показалась пристань. Неподалеку от нее Максим разглядел продолговатый сарай. В этом сарае... Они сошлись с отцом на подпольном собрании. От воспоминания об отце у него заныло сердце. Где-то он сейчас. «Смотри, что там! Смотри!» — дергая Максима за рукав, взволнованно зашептал Андрей. Максим взглянул на пристань. С берега по широким сходням спускались казаки в длинных серых шинелях, в черных попахах, с нагайками в руках. «Вот когда всыпались!» пробормотал Максим, отступая от пролета и увлекая за собой Андрея. Пассажиры уже заметили казаков, и по всему проходу слышались тревожные разговоры. У носового трюма бойкий старичок с пушистой бородкой говорил окружавшим его мужикам и бабам. «Приезжал к нам один человек из лесничества. Рассказывал по секрету, будто бы захватили на медне в подъельниках всю партизанскую головку. Ну, захватили, посадили на пароход и повезли в город». А ночью пассажиры остановили пароход в глухом месте, партизан освободили, стражу сняли и на берег, поминай, как звали. Пассажиры-то, слышь, самые что ни на есть отчаянные партизаны оказались. Вот казаки-то и мечутся, в каждом мужике им теперь партизан чудится. Ну, дезертиров тоже ловят. Максим дернул Андрея за руку, зашептал ему на ухо. Свалка начнется, ворон не лови. Ломись вперед, попробуй нахрапом на берег проскочить. Не выйдет. Вернемся, запрячемся и будем ждать конца выгрузки. Надо только поискать, куда приткнуться. Между тем пароход уже приближался к пристани. Раздался протяжный гудок, а минутой-двумя позже судно сбавило скорость. Перепрыгивая через мешки, корзины, ящики, Максим с Андреем принялись искать надежное убежище. Они бегали по пароходу, осматривали каждый закаулок, примеряли каждую щель. Единственное, где можно было спрятаться, так это опять-таки в дровах у машинного отделения. Здесь, между поленницами, попадались глухие промежутки, похожие на колодцы, и в них сверху можно было кое-как втиснуться. Все же, не теряя надежды проскочить под шумок с пассажирами, ребята заторопились к носовому пролету. Народа тут было уже битком набито. Друзья пролезли в середину толпы и, стиснутые со всех сторон мешками, корзинками, узлами, вытянули шеи. Пароход поравнялся с пристанью, и тут все увидели казаков. Они стояли полукругом, заполнив ширину весь проход. Пассажиры попробовали двинуться на берег, но казаки осадили их назад. Щеголеватый Есаул выдвинулся вперед и крикнул. «Прошу приготовить документы и вещи, выходить по одному!» На широких трапах один за другим показались пассажиры первого класса с бумагами в руках и чемоданами. Максим и Андрей протискались из толпы обратно и заспешили к дровам. Наступил удобный момент незаметно скрыться в поленницах. Возбужденные пассажиры сгрудились у трапа, а матросы потянулись в носовой трюм, забитый грузом. Ловко взобравшись на поленницу, Максим и Андрей поползли на четвереньках к отверстию, которое они высмотрели. Но облюбованное ими место уже кто-то занял. Максим, оказавшийся впереди Андрея, уже был у цели, когда вдруг из щели послышался густой босовитый голос. «Заякорено, братишка! Будь другом, набрось сверху пару поленьев!» Максим на мгновение оцепенел, но быстро сообразил, что нужно помочь товарищу по несчастью, и, положив два толстых полена поперек отверстия, спрыгнул с поленницы. «Куда теперь денемся?» «Говорил тебе, давай сидеть тут!» Дрожащим голосом, чуть не плача, проговорил Андрей. Максим бросил на него колкий взгляд, стиснул крепко руку выше локтя. «Тихо ты! Маму смотри, не закричи!» Перепуганные с блестящими глазами и раскрасневшимися лицами, друзья заметались по пароходу. Около кухни они столкнулись с официанткой. Та внимательно посмотрела на них, бросила мимолетный взгляд по сторонам и, проходя возле них, сказала, «Идите в каюту кочегаров». В первое мгновение Максим не поверил ушам своим. «Не показалось ли мне?» пронеслось у него в уме. Но, отойдя несколько шагов, официантка обернулась и ее взгляд говорил. «Что же вы стоите?» Максим бросился к ней. «Ты куда?» — ничего не соображая, спросил Андрей. «Иди», — строго сказал ему Максим. Он смело открыл дверь каюты, на которую показала глазами официантка, подтолкнул туда Андрея и вошел сам. За их спиной послышался мужской голос. «Будут стучать, не отзывайтесь». Дверь захлопнулась, щелкнул замок, и все стихло. Они сидели в темной каюте, с окном, закрытым занавеской, молча, затаив дыхание и прислушиваясь. До них доносился беспокойный говор пассажиров, голоса матросов и грузчиков, приступивших к работе, крикливая брань щеголеватого Исаула. Они настороженно ловили отдельные слова, стараясь по ним представить все, что происходит у трапа. Два раза кто-то торопливо подходил к каюте и настойчиво торкался в дверь. Максим и Андрей сдерживали дыхание и сидели, испуганно переглядываясь. Должно быть, наступил уже вечер, когда говор пассажиров стал затихать. Теперь слышались только тяжелые шаги матросов и грузчиков, да плеск разгулявшихся волн. Время тянулось мучительно медленно. Андрей заворочился. «Забыли, может, нас?» — прошептал он над духом Максима. Максим ничего не ответил, но в первый раз с лихорадочной горячностью его мозг обожгла мысль, не ловушку ли нам устроили. Ощущая от этой мысли неприятный холодок во всем теле, он потянулся к окну и отогнул угол занавески. За окном сгущались сумерки, и где-то вдали уже мерцал красноватый глазок Бакина. «Ох, пожалуй, не вырваться нам отсюда», — с отчаянием подумал Максим, но делиться своими мыслями с Андреем не стал. Послышался топот и громкий говор. Максим, подойдя на цыпочках к двери, приложился к ней ухом. Топот и говор приближались. Это шли казаки. Скоро стало слышно, как кто-то, по-видимому, капитан парохода, гудящим голосом говорил. «Нет — Нет-нет, господин Исаул, здесь каюты команды, а за команду я ручаюсь. — Осмотр парохода. Уцелел ли тот-то в дровах? — подумал Максим. Через несколько минут вновь стало тихо. Теперь каждая минута казалась ребятам вечностью. Не имея сил больше сдерживать свое нетерпение, Андрей поднялся и начал вышагивать по каюте. Максим сердито зашикал на него, и тот, недовольно ворча, опять опустился на койку. Наконец, за стенкой раздались тяжелые, шаркающие по железным плитам пола шаги, и через секунду в замочной скважине звякнул ключ. Вошел человек показавшийся в темноте огромным. Он привычно шагнул к столу, поставил на него что-то, потом повернул выключатель. Вспыхнул яркий, молочно-голубоватый свет электрической лампы. «Ну, хлопцы, заморились чай тут!» — сказал человек, оборачиваясь к Максиму и Андрею. Был он уже не молодой, рослый, плечистый, и по угольной пыли, въевшейся в глубокие морщины на лице, в нем сразу можно было узнать кочегара. «Поешьте-ка вот щец!» — А там и на берег, — сказал кочегар, открывая судок с дымящимся варевом. — Скоро стемнеет совсем. — Спасибо, дядя, — с живой радостью отозвался Андрей. — Есть страсть, как охота. Ребята принялись за щи. Кочегар сел на койку, спросил. — Дезертиры? — Они. — Вот это по-нашенски, — засмеялся кочегар. — Повозили мы за эту навигацию вашего брата немало. Далеко ли путь ты держите? — В таежные места. — партизанить. «Счастливой дороги! Передавайте привет мужикам от пролетариев и большевиков парохода братья Мельниковы. Не забудете?» «Что вы! Этот пароход нам на всю жизнь запомнится!» С торжественной ноткой в голосе сказал Максим. Ребятам не терпелось поскорее выйти на берег. Опорожнив судок, они поднялись, стали благодарить хозяина каюты. «Погодите-ка!» — проговорил кочегар и, приоткрыв дверь, выглянул на палубу. «Крой теперь, хлопцы, без оглядки!» — с усмешкой проговорил он и отступил в сторону. Максим и Андрей вышли, и, сдерживая себя от желания пуститься бегом, через минуту уже были на берегу. Глухими переулками они вышли за город и отправились в путь, взяв направление на волчьи норы. Всю дорогу они без разговаривали. Мобилизация, побег из военного городка, переезд на проходе – это все походило на сон. Разговоры о селе, о родных, о товарищах, с которыми они провели годы своей жизни, так их увлекали, что они шли, позабыв об усталости и осторожности. К вечеру следующего дня они добрались до надела Строговых. При виде почерневшего соломенного балагана, стоявшего возле высоких лиственниц, у Максима больно защемило сердце. Давно ли вот тут, после ужина, у костра, Строговы коротали час-другой в оживленной беседе? Дед Фишка рассказывал что-нибудь о старине, об охоте или потешал всех веселыми прибаутками. Но особенно интересно было, когда начинал рассказывать отец. Он вспоминал город, пятый год, своих друзей-революционеров, преследуемых властями, подвергавшихся тысячам опасностей, и Максим слушал его, затаив дыхание. Все виденное отцом представлялось ему в те часы значительным и таинственным. Максим порывисто подошел к лиственницам и, сгорбившись, стал смотреть на холмы. Там, за леском, где в багровом закате садилось солнце, в холодное небо поднимались беловатые дымки. Там находилось родное село. Переждав полчаса у балагана, Максим и Андрей двинулись дальше. К волчьим норам подходили потемками. Село тонуло в сумраке, ни один живой звук не доносился оттуда. От этого безмолвия Максиму и Андрею стало жутко. Они прислушивались, взглядывали на холодное небо с редкими мерцающими звездами и зябко ежились. — И девок даже не слышно, — сказал Андрей. — Собаки и те не брешут, — отозвался Максим. Им надо было обойти село стороной и огородами пробраться к Зотовым. У Зотовых под избой имелось просторное, с белеными стенами подполье, и в нем можно было перекоротать несколько дней. Сейчас, когда родные избы стояли рядом, Ребята буял страх. За каждым кустом им чудились солдаты. То пешие, с ружьями, то конные, с саблями наголо. Шли, ощупывая землю ногами. В одном месте из-под самых ног взмыл в небо филин. Он поднялся так неожиданно и с таким шумом, что Андрей бросился назад и чуть не сбил с ног Максима. В проулке возле изгороди Максим упал в мусорную яму. Она оказалась неглубокой, но на дне ее валялись ржавые жестяные трубы — Они загремели и всполошили собак. Не двигаясь, сдерживая дыхание, ребята долго стояли в тревожном ожидании. Собаки стали затихать. Дольше всех протяжно и жалобно тявкала собачонка где-то совсем рядом. «Это наша жучка лает. Вот шалава!» — прошептал Андрей. Вскоре успокоилась она. Шагов через десять встретилось препятствие — изгородь. Отыскав отверстие, протискались в него, и сразу стало легче. За изгородью начинался огород зотовых. Захотелось поскорее проскочить к дворовой калитке, но собачонка опять затявкала, и сделать это они не решились. Эх, посвистать бы ей! Меня она узнает! Я тебе посвящу По зубам! Осторожно ступая, спотыкаясь о комья замерзшей развороченной земли, сделали еще шагов двадцать-тридцать. Под ногами захрустели угли. Андрей, шедший впереди, резко остановился. «Макся! Нашей избы нету!» «А это что чернеет? Дом Водомеровых!» «Ты ослеп?» Но, присмотревшись, Максим понял, что Андрей прав. Влево чернел дом Водомеровых, а прямо, где раньше стояла изба Зотовых, угадывалась дыра в улицу. Долго стояли молча. «Идем к нам», — сказал Максим. Снова пошли. Собаки зачуяли их, подняли лай, но пережидать не хватало терпения. Выбрались в проулок, обогнули кладбище, заросшее лесом, и вошли в огород Строговых. В самом конце его, у изгороди, росли черемуховые кусты. Проходя тут, Максим отломил веточку, размял в пальцах и понюхал. Горький, терпкий запах защекотал ноздри. Родным-родным отдавало от пальцев. Наконец, под ногами знакомо заскрипели ступеньки. Максим протянул руку, хотел постучать, но дверь синей открылась сама от первого прикосновения. «Смелые какие! Спят с незапертой дверью. Зайду и громко поздороваюсь». Решил он, во сене, широко распахнул дверь в избу. В одно мгновение, которое невозможно измерить, он всем своим существом ощутил. В его родном доме что-то произошло. Предчувствуя недоброе, он спросил, «Кто-нибудь есть?» Максим хотел сказать это громко, но страх перехватил горло. Хлопнув дверью сеней, стуча сапогами, вошел Андрей. Максим осмелел, чуя за собой товарища. «Эй, кто тут есть живой?» «Ты громче! Спят люди!» «Мама!» — надтреснутым голосом крикнул Максим. В темноте что-то тяжело и глухо стукнуло. Кто-то спрыгнул с печки. Максим и Андрей замерли. «Максимушка, откуда ты?» «А я-то думала, смертушка моя пришла!» Агафия запричитала, шаркая ногами по полу. «Тише, бабуся, тише! Мы с Андреем беглые!» Трясущимися руками Агафья отыскала в темноте внука, обняла его, заплакала на взрыд. — Бабуся, а мама где? Агафья долго ничего не могла сказать, душили слезы. — Мать с Маришкой в бане живут, а я тут умереть хочу, в своем доме. Стигали нас с матерью, Максимушка. У Максима закружилось в голове, во рту стало сухо. Он уткнулся лицом в плечо бабушки, готовый разрыдаться. Максим... «Нам укрыться где-нибудь надо», — с тревогой в голосе напомнил Андрей. Максим обеспокоенно затоптался на месте, потом сказал, «Веди нас, бабуся, веди куда-нибудь, прихватят нас, не сдобровать никому». Агафья поняла, чего хочет от нее внук. «Ох, Господи, куда же вас девать-то, родненькие?» — запричитала она и, взяв Максима за руку, пошла во двор. Огородом, а потом каулками она вывела их к речке и велела в кустарнике переждать. «Ваше счастье! Матери одни в бане!» — заговорила Агафья, вернувшись к кустарнику. «Девчонки у поярковых в авине ночуют. Им про вас не гугу!» Анна и Зотиха стояли посреди бани, настороженные и неподвижные. Тусклый, чадящий ночник, горевший в углу на табуретке, освещал их неровным дрожащим светом. На полу в беспорядке валялись узлы с бельем, одеждой, в деревянных шайках лежала посуда, тут же стояли медные пузатые самовары. Единственное маленькое оконце было заткнуто подушкой, пахло пережженным кирпичом и прелыми вениками. «Кормить их бабы скорее надо», — пропуская вперед себя Максима и Андрея, сказала Агафья. «Сынок мой, вот до чего мы дожили», — с болью проговорила Анна. Зотиха обняла Андрея, обливаясь слезами и приговаривая что-то жалобное. То, что мать не заплакала, удивила Максима она стояла в углу, и что-то угловатое и резкое было во всем ее облике. Переменилась мамка, раньше-то сильно любила поплакать, — подумал Максим. — Хватит тебе, Нелида, хватит! — Давай их кормить станем, рассвет скоро, — сказала Анна. Они засуетились возле каменки, в которой жарким светом переливались, как золотые самородки, крупные угли. Не прошло и получаса, А матери уже знали, какой длинный и рискованный путь совершили их сыновья. В свою очередь и они рассказали про горькую свою долю. Долго каратели щадили дом дочери Евдокима Юткина. Но когда прошел слух, что Матвей возглавил таежную армию партизан, подручные с капитана Ерунды ворвались к канне, все поломали, порубили шашками корову, кур, поросенка, хотели сжечь двор. Да неожиданно вступился Демьян Штычков, уговорил пока не делать этого. Каратели похлестали баб плетьми и ушли. Но надолго ли? В разговорах ночь миновала незаметно. Агафья вышла на улицу и, возвратившись, сказала. «Бабы, скоро светать будет. Думайте, куда нам девать их». Анна и Зотиха стали рассуждать, где можно спрятать сыновей. Максим и Андрей сидели, умолкнув. В бане было тепло и, как им казалось, уютно. От сытной еды клонило в сон, ноги словно одеревенели и все тело ныло немой болью. Свалиться бы тут же, где сидишь, и уснуть. Сердобольная Зотиха, то и дело сокрушенно поглядывая на своего сына, предложила укрыть ребят в бане, под полками. Агафья хотела возразить, но вид у ребят был такой измученный, что она тоже сжалилась и поддакнула Зотихе. «Нет, не Лида, тут они не останутся. Не затем столько горя перемыкали, чтобы ерунде на веревку попасть», проговорила Анна а куда ты денешь их спросила зотиха на поля уведу в стогу спрячу все равно им не жить ее тут к мужикам в тайгу надо пробираться твердо сказала Анна. опять идти безжалостной стала мамка шевельнулась в голове у максима изнемогавшего от усталости переодевшись в полушубки захватив с собою хлеб лук испеченную в зале картошку максим и андрей вышли вслед за анной начинался рассвет Белел восточный склон неба, ущербный месяц тускло светил в прощелину беспорядочно нагроможденных туч. Земля лежала под серебристым инием. Анна шла, осторожно поглядывая по сторонам. Шатаясь от боли в ногах, за ней тянулись Максим и Андрей. Похрустывал молодой осенний ледок, кружились в воздухе редкие снежинки. День беглецы провели под стогом на полях у архипа Хромкова, а вечером взяли путь на югсу.